В этот миг я вспомнил о своей миссии. — Нет, — живо, — возразил я, — завтра мне очень рано вставать, мне бы давно следовал откланяться. — Тогда, если вы ничего не имеете против, отправимся вместе. В потухшем взгляде Кекеш-Фальвы впервые вспыхнула искорка. Он тоже вспомнил. — А я спать, — сказал он с неожиданной уступчивостью, украдкой делая мне знак за спиною Кондора. Излишнее напоминание. Я и без того ощущал у манжеты резкие удары пульса. Я знал, теперь я должен выполнить свое обещание. Едва выйдя из парадного, мы оба, Кондор и я, Невольно остановились на верхней ступеньке лестницы. Такое удивительное зрелище открылось нам в саду. В те тревожные часы, что мы провели в комнатах, никому из нас и в голову не пришло выглянуть в окно. И теперь нас поразило неожиданное превращение. Огромная луна, словно отшлифованный серебряный диск, недвижно застыла посреди усыпанного звездами неба, И хотя воздух, разогретый за день жарким солнцем, по-летнему обдавал нас теплом, в то же время благодаря ослепительному сиянию казалось, что в мире, как по волшебству, наступила зима. Точно свежевыпавший снег мерцал гравий между ровно подстриженными шпалерами, черные тени которых окаймляли дорожку. Насвету и во мраке, то сверкая серебром, то отливая красным, замерли деревья. Я часто бродил ночами, но никогда еще лунный свет не представлялся мне таким призрачным, как здесь, в полной тишине и неподвижности сада, утонувшего в потоке ледяного блеска. Мы были настолько зачарованы воображаемой зимой, что с невольной осторожностью... Спускались по мерцающим ступенькам, как по скользкому льду. А когда вышли на посыпанную гравием снежно-сумеречную дорожку, нас вдруг стало не двое, а четверо. Перед нами двигались наши тени, четко очерченные небывало резким светом луны. Я невольно следил за обоими неотступными спутниками, которые, опережая нас, черными силуэтами повторяли каждое наше движение. И сколько еще детского подчас в наших чувствах я испытывал своего рода удовлетворение от того, что моя тень была длиннее, стройнее, мне даже хотелось сказать, лучше, чем та коротенькая и широкая, которая принадлежала моему собеседнику. Мне казалось, я почувствовал себя несколько увереннее благодаря этому превосходству. Я знаю, требуется известная смелость, чтобы признаться самому себе в подобной глупости. Но ведь как часто самые нелепые случайности влияют на наши побуждения, а самые незначительные обстоятельства воодушевляют нас или лишают мужества? Молча дошли мы до решетчатой калитки и, закрывая ее за собой, оглянулись. Голубоватым фосфором отсвечивал фасад, монолитная глыба льда. И так неистово слепил глаза непомерно яркий лунный свет, что нельзя было различить, какие из окон освещены изнутри и какие отражают свет луны. Резко звякнула щеколда, Расколов тишину, и Кондор, точно ободренный этим земным шумом, нарушившим таинственное молчание, обратился ко мне с откровенностью, которой я не ожидал. Бедный Кэкэш фальва Все время упрекаю себя за то, что был с ним, пожалуй, слишком груб. Конечно, я знаю, он готов часами расспрашивать меня о сотне разных вещей, или, вернее, сто раз об одном и том же. Но я просто больше не могу. Слишком тяжелый выдался день. С утра до ночи пациент. И все такие случаи, когда не знаешь, с чего начать. Мы вышли на шоссе, обсаженные деревьями. Густые кроны их почти смыкались над нами, и луна освещала лишь узкую ярко-белую полоску, по которой мы теперь шагали. Из деликатности я не ответил Кондору, но он, казалось, вообще не замечал меня. И потом, бывают дни, когда я просто не в силах выносить его дотошных расспросов. Должен вам сказать, что больные — это еще не самое трудное в нашем деле. Со временем приобретаешь какой-то навык в обхождении с ними. И, наконец, если больные расспрашивают, торопят, жалуются, так это вполне естественно в их состоянии, так же, как температура или головная боль. Мы с самого начала готовы к их атакам. На то мы поставлены и вразумлены. У каждого из нас вместе с болеутоляющим и снотворным припасены успокаивающие слова и спасительная ложь. Но никто так не отравляет нам жизнь, как родные и близкие пациентов. Незваные и непрошеные, они становятся между врачом и больным и всегда хотят знать только правду. Все они ведут себя так, словно в данный момент на земле болен один единственный человек, и только он требует забот, он и никто другой. Я не упрекаю Кэгэшфальву за его расспрос, но, знаете, когда нетерпение становится хроническим, выдержки иной раз не хватает. Десять раз я ему объяснял, что в Вене у меня сейчас тяжелый случай. Речь идет о жизни и смерти. И хотя ему это известно, он звонит чуть ли не каждый день и просит, и настаивает, и хочет силою вырвать слова надежды — А в то же время я, как его врач, знаю, насколько пагубно для него такое волнение. Я гораздо больше встревожен, чем он думает, гораздо больше. Счастье, что он не догадывается, как скверно обстоят дела. Я испугался. Стало быть, плохо. Откровенно и по собственной инициативе Кондор высказал мне то, что я собирался у него выведать волнуясь я переспросил простите господин доктор но вы конечно понимаете что меня это беспокоит я даже не представлял себе что сэдит так плохо сэдит повернулся ко мне кондор совершенно изумленный казалось он тут только заметил мое присутствие причем тут эдит ведь я ни слова не сказала бдит Вы меня совсем не поняли. Нет, нет, состояние Эдит без перемен. К сожалению, все еще без перемен. А вот он, Кекеш Фальва, меня беспокоит все больше и больше. Вы не заметили, как он резко изменился за последние несколько месяцев? Как он плохо выглядит? Как сдает буквально с каждым днем? Я, право же, не могу об этом судить. Я имею честь быть знакомым с господином фон Кекешфальвой всего несколько недель, и... Ах, да, верно, извините. В таком случае, конечно, вы не могли этого заметить. Но я-то знаю его много лет и сегодня не на шутку испугался, когда случайно взглянул на его руки. Вы не обратили внимания, какие они худые и прозрачные? Знаете, когда часто видишь руки умерших... Бледная синева живых рук невольно настораживает. И потом, мне не нравится его слабодушие Малейшее волнение, и у него слезы на глазах, ничтожный испуг, и он бледнеет. Как раз в мужчинах, прежде столь цепких и энергичных, как Кекешвальва, подобная неустойчивость заставляет задуматься. К сожалению, если люди жесткие вдруг смягчаются, больше того, добреют, Это не предвещает ничего хорошего. Это мне не нравится. Что-то в них разладилось, что-то сломалось. Разумеется, я уже давно собираюсь осмотреть его как следует, но это не так-то просто. Не дай бог навести его на мысль, что он сам болен и может умереть, оставив парализованную девочку одну. Нет, это немыслимо. Он и без того изводит себя бесконечными думами и лихорадочным нетерпением. «Нет, нет, господин лейтенант, вы меня не поняли. Не Эдит, а он — главное моя забота. Боюсь, старик долго не протянет. Я был совершенно поражен. Ничего подобного не приходило мне в голову. Дожив до 25 лет, я еще ни разу не видел смерти близкого человека» мне просто казалось непостижимым что кто то с кем я сегодня сидел за столом пил ел разговаривал может завтра лежать одетый в саван в то же время внезапно ощутив легкий укол в сердце я понял что действительно полюбил этого старика в замешательстве я попытался хоть что нибудь возразить ужасно сказал я в полной растерянности это было бы просто ужасно Такой благородный, такой великодушный, такой добрый человек, настоящий венгерский аристократ, первый, с которым мне довелось встретиться. Тут Кондор так внезапно остановился, что я даже споткнулся от неожиданности. Блеснув стеклами Пенсне, он пристально посмотрел на меня. Лишь переведя дух, он спросил явно озадаченный. — Аристократ? Настоящий к тому же? Кэкиш-фальва? Простите меня, дорогой господин лейтенант, но вы это... вполне серьезно? Я не совсем понял вопрос. У меня только было такое чувство, что я сказал какую-то глупость. Поэтому я смущенно ответил «Разумеется». — Разумеется, это мое личное впечатление, ведь по отношению ко мне господин фон Кэкешфальва всегда проявлял себя с самой благородной, с самой хорошей стороны. У нас в полку говорили, что венгерская знать отличается высокомерием, но я, я никогда не встречал человека добрее. Я умолк, заметив, что Кондор все еще не сводит с меня внимательного взгляда. Его круглое лицо было освещено луной. Сверкающие стекла пенсне, за которыми я лишь смутно различал пытливые глаза, показались мне чуть ли не вдвое больше. У меня возникло неприятное ощущение. Я почувствовал себя насекомым, которого разглядывают в лупу. Стоя друг против друга на дороге, мы, должно быть, представляли собой странное зрелище. Но поблизости не было ни души наконец кондор опустив голову двинулся дальше и забормотал будто про себя да вы на самом деле необыкновенный человек простите я это не в плохом смысле и все же это удивительно вы сами согласитесь весьма удивительно как я слышал вы уже несколько недель бываете у них в доме кроме того вы живете в маленьком городишке настоящем курятнике без умолку кудахтующим и вы принимаете Кекеш-Фальву за аристократ. Неужели вы ни разу не слыхали в кругу своих товарищей некоторые... Я не хочу сказать непочтительные, но вообще намеки на то, что, мол, его дворянство немного стоит? Ведь какие-то слухи должны были до вас дойти? — Нет, — возразил я решительно, чувствуя, что начинаю сердиться... Не так уж приятно, когда тебя называют удивительным и необыкновенным. Сожалею, но никакие слухи до меня не доходили. Я не говорил о господине фон Кэкэшфальве ни с одним из моих товарищей. — Странно, — пробормотал Кондор. — Весьма странно. Я был уверен, что он преувеличивает, описывая вашу особую, и скажу вам прямо, видимо, сегодня действительно день ошибочных диагнозов, я с некоторым подозрением относился к его энтузиазму я никак не мог поверить что вы стали ходить к ним только из за того глупого случая во время танцев а потом приходили просто ну просто из симпатии из сочувствия вы понятия не имеете как старика эксплуатируют и я решил докопаться почему бы и не сказать вам об этом что собственно влечет вас в дом Я думал, либо это очень, ну, как бы выразиться, подделикатнее очень целеустремленный малый, желающий нагреть руки, либо, если намерения у него честные, тогда это должно быть очень юной душой человек, ибо только юных так удивительно притягивает трагическое и опасное. Впрочем, инстинкт юности почти никогда не обманывает. И вы не ошиблись. Этот кэкиш, Фальва, и впрямь особенный человек. Мне хорошо известно все, в чем его можно упрекнуть. Лишь одно показалось мне, простите, немного забавным, когда вы назвали его аристократом. Но поверьте человеку, который знает его лучше, чем кто-либо из здешних, Вам нечего стыдиться, что вы проявили так много дружеского участия к нему и к этому несчастному ребенку. Какие бы слухи до вас не дошли, не позволяйте им сбить себя с толку. Они не имеют ни малейшего отношения к сегодняшнему кэкеш трогательному, поразительному человеку. Кондор говорил все это на ходу, не глядя на меня. Лишь спустя некоторое время он опять замедлил шаг. Я понял, что он что-то обдумывает, и не хотел мешать ему. Минут пять мы шли бок о бок в полном молчании. Навстречу ехала крестьянская повозка. Нам пришлось посторониться. Кучер с любопытством оглядел странную пару — низенького полного господина в пенсне и лейтенанта, которые в столь поздний час молча прогуливались по шоссе. Мы пропустили повозку. Неожиданно Кондор обратился ко мне. — Послушайте, господин лейтенант, дела, сделанные наполовину, и полувысказанные намеки всегда от лукавого. Все зло в этом мире от половинчатости. Пожалуй, я сболтнул лишнее, а мне бы не хотелось поколебать вас в ваших добрых чувствах. С другой стороны, я слишком раздразнил ваше любопытство, чтобы вы теперь могли удержаться от расспросов, а у меня, к сожалению... Есть все основания предполагать, что от других вы получите далеко недостоверные сведения. И, наконец, немыслимо все время бывать в доме, не зная толком, кто его хозяева. Вероятно, вы теперь уже не сможете там чувствовать себя так просто и непринужденно, как прежде. Итак, если вам в самом деле интересно кое-что узнать о наших друзьях, господин лейтенант, я к вашим услугам. — Ну, разумеется. Кондор вынул часы. — Без четверти одиннадцать. У нас еще целых два часа. Мой поезд отходит в час двадцать. Но я не думаю, чтобы о таких вещах было удобно рассказывать посреди дороги. — Вы, вероятно, знаете какое-нибудь тихое местечко, где можно спокойно поговорить? Я подумал. — Лучше всего пойдемте в Тирольский погребок на Эрцгерцог Фридрихштрассе. «Там есть маленькие ложи, где нам никто не помешает». «Прекрасно, так и сделаем», — ответил он и снова ускорил шаг. В молчании мы дошли до конца дороги. Показались первые дома, выстроившиеся рядами в ярком свете луны, и на улицах, уже совсем опустевших, мы, по счастливой случайности, не встретили никого из моих товарищей. Не знаю почему, но мне было бы неприятно, если бы на следующий день они стали расспрашивать о моем спутнике. С тех пор, как я запутался в этом клубке событий, я опасливо заметал все следы, ведущие ко входу в лабиринт, который, я это чувствовал, затягивал меня в новые, еще более загадочные глубины.